Глава третья. К наступлению полуночи Ниналия была уже готова. На ней было темно-зеленое простое платье с пришитыми к подолу золотом и драгоценностями, на крайний случай. Она взяла малышку на руки и крепко прижала к себе, улыбаясь тому, как девочка с сонными после кормления глазками смотрит на нее, недовольно выпячивая губки. Ниналия поцеловала ее в щечке носик и ласково прошептала, поправляя рубашечку. — Моя маленькая, самая замечательная! Мы с тобой уйдем, и все у нас будет хорошо, моя девочка! Мама тебя очень сильно любит! Вспыхнуло яркое свечение, и в комнате появилась розария. Она протянула руку, призывая сестру подойти к ней. Нинали последний раз оглядела комнату и подошла, сжимая в руке кулон с портретом Конора. — Назад пути нет, — сухо произнесла знахарка, — ни тебе, ни мне. Мою магию вычислят сразу и пойдут следом. Поэтому я направляю нас во владение мутари. Только там не смогут найти, если оборотни дадут нам приют. — Но, Вердарф! — лихорадочно возразила Ниналия, пытаясь все осмыслить. — Ты не его истинный пар, и сможешь спрятаться с дочерью. Но, малышка! Будет показывать след, поэтому я вынуждена. Сказав это, Розария достала маленькую иголочку и, твердо посмотрев на сестру, приказала. — Закрой ей рот. — Постой, закрой, либо она сейчас будет плакать. — Ну что ты? — Быстрее камни шепчут. Неналия прикрыла ладонью рот малышке, а Розария очень аккуратно воткнула тонкую, ядовитую иглу в маленькое плечико. Заговоренный предмет тут же втянулся внутрь. Малышка проснулась и тихонько всхлипнула под маминой рукой. — Что это? — хрипло вымолвила Ниналия. — Не волнуйся, потом мы ее выним. Рунья скроет след крови, оставив чистый запах, присущий только девочке. Она не помешает и никак не отразится на теле. — Но она же... «Как игла!» «Это так кажется». Розария замерла, почувствовав, что кто-то приближается. «Идут! Скорее!» Неналия крепко схватилась за руку сестры, а второй рукой прижала дочь, уже не обращая внимания на плач. Свечение увеличилось, и их стало поглощать в переход. Только он закрылся, как в комнату вошла гора. Осмотревшись по сторонам, колдунья подошла к оставшемуся от переходу следа и усмехнулась, решив немного подождать и лишь потом сообщить владыке. Все пошло даже лучше, чем она ожидала, а тот, кто помог ненавистной драконице, еще не знает о сюрпризе, который находится на маленькой девчонке, и когда они поймут, то это будет их последней мыслью. Две сестры держались за руки, придерживая малышку и кружась в вихре пространства. Знахарка объяснила, что они скоро будут на месте, и Неналя почувствовала облегчение. Вдруг грудь Розарии сдавил резкий кашель. Драконица в ужасе посмотрела на сестру. Из ее глаз и рта сочилась кровь. «Что с тобой?» — дрожащим голосом спросила жена повелителя черных драконов. Темная древняя магия шариньи рвет меня на части, сжигает изнутри, прохрипела женщина, опускаясь на корточки, не прерывая контакта. Что? Откуда? взволнованно вскрикнула Ниналия, не понимая, как такое возможно. Она на ребенке. Ниналия начала осматривать дочь, но Розария покачала головой и еле слышно прохрипела. Нет, не двигайся. Ты умрешь! кусает до крови губы, выкрикнула Ниналия. — Да, но спасу вас! Ниналия посмотрела на сестру и умоляюще спросила. — Нет, нет, что нужно сделать? Скажи, пожалуйста, как помочь? Поздно. На девочке печать темная, и она отталкивает магию, любую. Возможно, твоя дочь не так сла. Розария не договорила, захлебываясь собственной кровью. — розари у туран Что же делать, умоляю! Прости! Прости! Не плачь! Я знала, на что шла. Не нали! Я не удерживаю переход! Молодая женщина опустилась на колени перед умирающей сестрой. На глазах ее были слезы. — розари скажи! Прости, что не смогла помочь! Люблю тебя! — прошептала женщина, и, вырвав из руки Нинали цепочку с кулоном, стала покрываться чернотой с головы до ног. В этот же миг Переходников резко дернуло в разные стороны, разрывая искажение реальности пути на три части, выбрасывая из магического потока три судьбы в разные стороны. Черный дракон перемещался с магом по следу, оставленному светлой знахаркой, И когда нектрот резко остановил свое перемещение, повелитель зарычал. Они оказались на холмах, и живых существ поблизости он не ощущал. Видя, как маг скорбно опускает голову вниз и идет к врагу, дракон начал осознавать, что произошло нечто ужасное. Вердарф свирепо зарычал и, оттолкнув мага, кинулся к черной точке в глубине оврага. Там он обнаружил, тело женщины, которая полностью обгорела. По росту это вполне могла быть она. Черный дракон сел на корточки и начал вглядываться, пытаясь отыскать сходство. Вдруг его внимание привлекло украшение, сверкнувшее на черном теле. Аккуратно поддев пальцем, он достал находку. Это был золотой кулон на цепочке, с которым Нинали никогда не расставалась. Тишину разорвал невозможно дикий пронзительный рёв, говоривший об утрате, которая постигла повелителя черных драконов. Долина территории мутари Темноволосый мужчина и женщина предавались любовным утехам у скалистого берега, наслаждаясь страстными прикосновениями и нежными ласками. Ничто, как казалось, не могло их потревожить пока воздух не нагрелся до высокой температуры, обжигая обнаженные тела. Супруги моментально оторвались друг от друга, недоуменно глядя по сторонам. Появилось свечение, и из него выпала женщина в темном одеянии. Она упала почти в воду, ноги были на песчаном берегу, а голова в океане. Мужчина остановил жену, бросившуюся было на помощь, и громко произнес. — Иди, оденься, а я помогу ей. Супруга ласково улыбнулась ревнивому мужу и быстро стала натягивать теплое платье и шерсти, пока вершар спускался к воде. Мужчина быстро подбежал к женщине и вытащил ее из океана, положив на свое колено, освобождая легкие от воды. Сегодня стояла оглушающая и неподвижная тишина. Не было сильных волн, что и спасло незнакомке жизнь. Мутари положил ее на песок и начал осматривать. — Я сама, — проворчала Эгея и принялась за работу. — По запаху она дракон. — Понял уже, — недовольно сказал мужчина. — Это значит, что проклятые крылатые змеи скоро будут здесь. Нужно оставить ее и уйти. Пусть забирают, что потеряли. — Нет, ее нужно отнести к Жатару, в наш мир. Он орд и примет верное решение. — Ты не представляешь, что значит связаться с драконами. Ты еще слишком молода, — ласково сказал оборотень. — Мы бессмертны, и это не имеет значения. Но женщину нам не просто так послали тураны. — Эгия, — недовольно проворчал Бершар, — она дракон. — Пойми, я чувствую, что ее судьба здесь, понимаешь? адский нор почему ты такая упрямая возмутился муж я знахарка и могу только чувствовать драконица здесь не просто так хорошо я отнесу в мерт но нужно поторапливаться вы с братом так не похожи весело произнесла женщина поэтому он и орд, а я твой любимый муж лукаво ответил добрый мужчина ничуть не обижаясь что все сравнивают его и брата. Естественно, они очень разные и совсем не похожи друг на друга. Жатар — уверенный, непробиваемый, суровый мужчина, а он — добряк, но немного опасный, старается все решить мирным путем, в отличие от старшего брата. Когда супружеская пара с незнакомкой добралась до Мерта, навстречу им вышел черноволосый мужчина с длинными вьющимися волосами. Его глаза выдавали огромную силу и суровое мужество. На нем были только шаровары, а голая мускулистая грудь была расписана выбитыми по обычаям мутари черными знаками орда. Вождь недовольно нахмурился, а потом пошел навстречу. Когда два брата почти вплотную подошли друг к другу, Вершар чуть склонил голову и произнес. «Жатар, мы с Эгей нашли женщину!» Драконица. Она без чувств выпала из магического перехода. Огромный мужчина промолчал, лишь только показал рукой на землю, чтобы вершар опустил незнакомку туда. Брат сделал то, что от него требовалось, и застыл, ожидая решения орда. Жатар еще раз вдохнул женский запах и, сжав кулаки, произнес, как долго она в таком состоянии. «Более получаса?» «Немедленно приведи Знахара Эта женщина приличное время находилась вблизи темной магии, и есть вероятность...» Орд замолчал, поднявшись, прорычал. «В ближайшее время...» «Она дракон, и, возможно, нам стоит...» Решил все-таки предложить еще один вариант брат-вожака. «Не стоит...» Грозно оборвал его раздраженный Жатар, и все молча кивнули головами в ответ на силу. «Женщина останется с нами и будет членом нашего Мерта, а драконы, если придут, уйдут ни с чем. Они не имели на нее никаких прав». «Постой, но ты ведь чувствуешь, что на ней посторонний мужской запах. — Значит, дракон придет за своей женщиной и не найдет ее, либо я убью его, — процедил Жатар, а потом посмотрел на всех и сказал. — С этой секунды женщина — член нашего Мерта, и я не желаю слышать вопросов и предложений по этому поводу. Понятно? Все кивнули. И только тогда мужчина вновь опустился на колени и подхватил драконицу на руки. — Приготовьте крайний домик. С этого дня она будет жить там. — Постой! Но ведь это дом для... — возразил недовольный Вершар. Жатар устремил свой взгляд на брата и сказал. — Вызови хорошего мага и уберите все следы портала. — А остальное... «Не ваша забота!» Вершар уважительно кивнул головой и направился исполнять распоряжение брата, не видя, как тот понёс чужую женщину в свой дом, в котором планировал жить со своей избранницей. А теперь там будет жить незнакомка. Мужчина также не заметил довольное и искренне счастливое лицо своей жены, радующейся, что их суровый вожак теперь осознает, что такое любить сильную и гордую женщину. Эгей предвкушающе потерла руки и поспешила готовить отвар, чтобы помочь драконице, а в дальнейшем, возможно, подруге, прийти в себя.